Пока ты объяснишь шефу, что случилось и что готовят пришельцы, пока он перескажет твои слова тугодумам из штаба. А те попытаются хоть что-то понять из этой галиматии. «Можно будет половину планеты взорвать, ядрение феи!» — ответил подсуг, старательно связывая обоих пленных мятежников друг с другом. «Нужно просто перехватить группу Орлова и все!» Запросим данные со спутника, были ли полеты из того района, который указал Сиреневый, и куда космический корабль направился, ну а дальше дело техники. На Кремль поинтересовалась Сара. А что Кремль? Буркнул Подсук. это же не верховная рада, он как стоял, так стоять и будет. Да подожди ты, дай подумать о рыбаре, перебил его старшина и после секундного молчания радостно вскинул вверх указательный палец. «Yes, of course. «Кажется, я въехал». «Вы сами посудите, насколько одно с другим вяжется. Группа Орлова участвует в завершающей части операции. В это же время что-то должно случиться в Кремле. А если ничего не изменилось, то именно там сейчас должен гостить новый президент Трунара». «Вам не кажется, что вывод напрашиваться сам с собой?» «Мне кажется», — буркнул Зипцех. «А при чем тут судьба Земли?» «Вы и дальше будете болтать или начнете действовать?» Вновь вмешалась в разговор Сара. «Ну, хорошо. Если нет других предложений, тогда летим прямо в Кремль», — заявил Шнигин. «Никола, Джон, берите этих двух придурков и тащите на боевой корабль». Пусть они будут у нас на глазах. Старшина, по совету Коли Мухина, частично обездвижил только что захваченный корабль пришельцев, вырвав из пульта управления блок генератора кодов для координации гиперпрыжков. Теперь летающая тарелка, некогда с комфортом используемая серым и сиреневым, могла передвигаться лишь в ближнем космосе. На всякий случай... Уже по своей инициативе Шныгин изуродовал прикладом лазерного ружья блок связи и после этого с чувством выполненного долга помчался на боевой корабль. Отдав приказ к отстыковке, старшина с удобством устроился в кресле, не спуская с землян из пилотов и бывшего командира глаз. Те хоть и не пытались спорить с землянами после того, как спецназовцы притащили на корабль главаре мятежа, но Шныгин все равно считал, что за ними нужен глаз за глаз. «Слушай, Сергей, что-то у тебя не вяжется», — неожиданно проговорил Харм, когда корабль уже начал спуск с орбиты. «Если группа Орлова готовили к действиям внутри Кремля...» то там должен быть кто-нибудь из небесных, чтобы активизировать кодовое задание, наложенное на их мозг. Ну, не будет же нынешний президент Трунара готовить переворот сам против себя. Так, может быть, кто-то из его свиты продался, предположил Шныгин. Не исключено, встарял в разговор всезнайка Зыпцев. Насколько мне известно, ваш президент не рискует полностью довериться новым союзникам. И кроме самого скраба до да нескольких толпатоидов в Кремле инопланетян нет. Скажи-ка, Харн, толпатоид может активизировать кодовую программу? Ни в коем случае, ответил контрабандист. Эти искусственно выведенные существа, конечно, обладают определенными ментальными способностями. Но такое серьезное задание им не под силу. И что вы предлагаете? Подождать, пока что-нибудь случится, а потом действовать. Вступилась за старшину Сара. А вдруг в Кремле все изменилось? И теперь, кроме скраба, там торчит еще десяток небесных. Да прекратите вы спорить, блин. Шнегину, конец, надоело слушать перепалку. Прилетим в Кремль, а там, на месте, во всем и разберемся». Впрочем, полет вышел не таким уж и гладким, как рассчитывали спецназовцы. Поначалу едва корабль вошел в атмосферу, он был атакован целой эскадрилии новейших истребителей. Их социанизаторы просто ошалели, увидев, что их вместо цветов встречают ракетами. Пацук от обиды даже предложил сбить парочку наглецов. Ну, чтобы в следующий раз им неповадно было так обращаться со звездным спецназом, за что едва не получил в глаз от шнына. Сара тут же вышла на связь с летчиками и попыталась им объяснить, кого именно их самолеты атакуют, но из этого ничего не вышло. Пилоты истребители просто не поверили их с И неизвестно, чем бы закончились эти атаки. Попытка ядерного удара по космическому кораблю, например. Если бы старшина не вынудил своих пилотов включить максимальное ускорение и, оторвавшись от истребителей, посадить корабль прямо на Красной площади. Давным-давно, в стародавние времена, когда еще существовала странная страна с одними согласными в названии, а жители этой страны считали себя чище, умнее, вежливее и добропорядочнее всех остальных обитателей планеты, на Красной площади совершил посадку на одномоторном самолете один чудик из Германии, нарешивший показать всему миру, какой он крутой. Все средства массовой информации на всех континентах тогда только о нем говорили. Одни, естественно, ругали, а другие, что тоже естественно, пели этому чудику дифирамбы. И действительно говорить было о чем, поскольку этот немец сумел поразить всех. Однако он повесился бы от зависти на пропеллере своего самолета, если бы увидел, что за хреновина приземлилась сейчас на Красную площадь. Шныгин поначалу переживал из-за мавзолея, поскольку данное сооружение, пусть и не пользовалось популярностью, но все-таки было частью истории его родины. А вот Пацук просто требовал, чтобы гигантский корабль пришельцев прямо на этот мавзолей и посадили. Оба соратника из-за этого едва не поругались но их ссор с чисто женской интуиции прекратила Сара Штольц, заставив всех следить за тем, как бы при посадке, ненароком не задели собор Василия Блаженного. В итоге про мавзолей все забыли, и, что самое странно, таким образом, это историческое сооружение умудрилось остаться нетронутым. Зато Минины Пожарские, Были крайне недовольны, когда им физиономия ударила выхлопами из сопла. Даже щит обратной стороной развернула. Чего, впрочем, кроме самих Минина и Пожарского, никто не заметил. Да не до этого было. Икс-осценизаторы высыпались с космического корабля, словно горох. Причем в этот раз, как Сару не уговаривали остаться внутри тарелки, она напрочь отказалась. Да и на начал конючить, требуя разрешить ему хоть одним глазком взглянуть на знаменитый Кремль. Пришлось весь летный состав инопланетного корабля запереть в штурманском отсеке, а Коля Мухину сунули в здоровую руку плазменное ружье и строго приказали стрелять во все, что покажется подозрительным. Первыми жертвами посадки стали два героических милиционера. Увидев такую безобразную парковку на главной площади страны, оба доблестных стража порядка бросились задерживать нарушителей. Правда, почему-то побежали они в противоположную месту посадки сторону. Но разве у кого-то повернется язык их? Оглушенных ревом дюз, задушенных запахом выхлопа и едва неприплюснутых огромной массой брони, обвинять в том, что они потеряли ориентировку в пространстве. А вот солдаты, стоявшие на входе в спаску башню, оказались в более выгодном положении. У них, так же как и у милиционеров, имелась ум, честь и совесть. Однако солдаты находились в укрытии и непосредственно от последствий посадки не пострадали. Хотя кто знает, что могло случиться у них с головой от такого впечатляющего зрелища. Возможно, поэтому солдаты и открыли огонь из автоматов по их сценизаторам, несущимся прямо на них. И бойцов элитного подразделения также грех упрекать в том, что они побежали, когда увидели, что автоматную очередь иностранных существ никакого эффекта не производят. Может быть, Кикбексу слегка приложил руку Харм со своими ментальными штучками, но и его ругать нельзя. Все-таки контрабандист был без энергоскафандра, а пуля она, как известно, дура, ей все равно... В энергоскафандры попадать или небесному голову продырявить.